«Пойдешь налево, придешь направо», — сказал однажды Сталин, как будто специально для этого случая. К счастью, Федор Ивановича не покинула и в этом стане способность наблюдать и сопоставлять. На веру он ничего не принимал, всегда искал подтверждения. А горячие слова произносятся зачастую в расчете на чистую веру слушателя. С удивлением приглядывался Федя Дешкин к возбужденным стрелкам и загонщикам в огромной охоте на людей. И постепенно, глубоко вникнув во все, он вдруг оказался среди тех, кого подозревали, прорабатывали и увольняли, а иногда подвергали и более суровым мерам воздействия. Пионеры и комсомольца тридцатых годов не могли испугать...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 Объявил на весь мир в докладе, что у нас получен полиплоид контумакса и что он скрещен с солянум туберозом, что получены ягоды. Назвал и имя советского ученого доктора Ивана Ильича Стригалева. Показал им на экране для сравнения четыре фотографии контумакс дикий и полиплоид, ягоды дикаря,